Глава восемнадцатая. Только не говори мне, что поверила в эту чушь о похитителе, которую нам пытался повесить на уши этот писака. Бен покачал головой. К несчастью, именно это я ему только что и выдала, только немного другими словами. А слово, как известно, не воробей. При всем желании я не могла отделаться от мысли, что Дон, возможно, не притворялся, а заснул на самом деле. Когда имеешь дело с этим мальчишкой, ни на минуту нельзя забывать, что он тёртый калач и от него можно ожидать чего угодно. И все же я перегнулась через полированную стойку регистрации и прошептала: а если он не притворялся, если он действительно спал и не помнит, как оказался на полке, если он и правда не понял, что произошло, если кто-то намеренно усыпил его и Дашу? Бен растерянно посмотрел на меня. Чтобы что? Спрятать их на полке? Это еще зачем, у Господи ты Боже мой? Да, именно в этом и заключалось слабое место моей гипотезы. Я тоже не знала, зачем и кому это могло понадобиться, полная бессмыслица. И тем не менее меня терзали сомнения и в о з н и к л о такое странное чувство, что... э х л а д н о чепуха. Фанни. Бэн улыбнулся мне. Возможно, у тебя просто был слишком длинный и трудный день? Я с готовностью кивнула. Это да. День выдался столь сложным и изматывающим, что я даже ни разу не вспомнила о поцелуях. Зато сейчас я немедленно восполнила это упущение, взглянув на Бена. Какой он был славный, когда улыбался. И мое имя в его устах звучало просто обалденно. Давай ты скажешь х е л ь ф и н г е р у что плохо себя чувствуешь, предложил Бен. Тебе просто необходим свободный вечер. Мне кажется, нельзя столько пахать. Моя смена заканчивается в девять. Можем вместе поужинать. Это прозвучало весьма соблазнительно, но не могла же я оставить бедного господина Хефельфингера на растерзание гостям. Он и впрямь выглядел так, словно у него сейчас случится сердечный приступ. Кроме того, я была единственной, кто понимал, что зажигать ароматические свечи с жасмином и пачули в одном помещении со свечами с ванилию и запахом апельсина непростительная оплошность, потому что запахи ароматических масел в этом случае вступают в недопустимую реакцию. Знаешь что? Бен взял телефонную трубку. Я сам сейчас тебя у него отпрошу. У тебя ведь все равно язык не повернется это сделать. В конце концов я, э, то есть мы за тебя в определенном смысле отвечаем, господин х е ф е л ь ф и н г е р Я судорожно замахал руками, но Бен проигнорировал это. Добрый вечер, это Бен м о н ф р с о с т о й к и регистрации. Вынужден сообщить, что практикантка Фанни Функи приболела и не сможет помочь вам в спа-центре сегодня вечером. Но я постараюсь прислать вам кого-нибудь на замену. Бедняга, заметила я, когда Бен положил трубку. Хотя в глубине души испытывала некоторое облегчение, потому что уже не помнила, когда в последний раз у меня был свободный вечер. Да ладно тебе, никакой он не бедняга, отмахнулся Бен. Сегодня утром он заказал на кухне целый поднос с м у з и из ананаса, руколы, китайской капусты и семян чиа, а в обед на кухне творилось, бог знает что. Когда шеф повар не обнаружил ни руколы, ни китайской капусты, он хотел покрошить и повара, который выполнял заказы самого Хиффельфингера, в ту самую капусту, и сам собрался немедленно уволиться без выходного пособия. Я потратил кучу времени и нервов на то, чтобы всех помирить. А ты неплохой менеджер. Я улыбнулась ему, пытаясь в то же время не пялиться на его губы, чтобы он не заметил, что мысленно я продолжила. И целуешься, т ы наверняка тоже замечательно. К счастью, Бен сделал из моего идиотского выражения лица совершенно другие выводы. Ты правда выглядишь усталый. Давай ты отдохнешь, пока я доработаю до конца смены, а потом мы вместе поужинаем. Спросил он, тронув меня за руку. Правду, следующую секунду он убрал ее, потому что к стойке подошел кто-то из гостей, спросить, есть ли в отеле Wi-Fi. Чтобы не торчать возле Бена, я составила компанию месье р о ш е который держал в руках список всех люстр отеля и ставил перевой ручкой изящные галочки напротив каждой люстры, которую е р а м и р и старой ш т у к и успели проверить. Они все были в порядке? Поинтересовалась я. Конечно, месье р о ш е поставил последнюю галочку. н и одна из них никогда бы не позволила себе в один прекрасный момент обрушиться с потолка. В отличие от них у люстры перед бывшим кабинетом, скажем так, я всегда замечал за ней некую склонность к п о т а ж у а также, что весьма печально, к само разрушению. Он внимательно посмотрел на меня поверх очков. Тебя что-то беспокоит, ф а н н и Я бросила быстрый взгляд на Бена. Вы когда-нибудь слышали о Киднепере из Гранд-отелей? Тихо спросила я. Месье р о ш е покачал головой. Мне о нем ничего не известно. Писатель из номера сто шесть рассказывал о нем. В течение последних тридцати лет Киднепер из Гранд-отелей похитил шестерых детей, п о т р е б о в а в за каждого из них выкуп. Его так и не смогли поймать. Хм, произнес месье р о ш е как всегда сделав верные выводы. И сегодня, когда дети пропали, ты решила, что это могло быть делом его рук? Я кивнула и добавила: Старый штуки недавно говорил, что в воздухе витает зло. Что, если это зло и есть Киднеппер из Грандотелей? Хм. Снова повторил месье р о ш е Во всяком случае, у нас здесь достаточно детей, которых можно было бы похитить и потребовать выкуп с родителей. Вот именно. Я была страшно благодарна ему за то, что он не с ч и л меня ненормальной. С другой стороны, Дон и Даша ведь нашлись, не правда ли? Улыбнувшись, продолжил месье р о ш е Я вздохнула. Да, это верно, но Дон так странно себя вел. Теоретически ведь могло быть, что детей усыпили, чтобы увести, а потом Снегопад спутал похитителям планы. Я понимала, что мои слова звучали совершенно по-идиотски. В конце концов, Снегопад ведь начался не сегодня. У меня просто ужасно странное чувство. Растерянно добавила я. Месье Раше снова понимающе улыбнулся. Я убежден, что к странным чувствам следует прислушиваться, заметил он. Как правило, они не возникают на пустом месте, даже если зачастую мы истолковываем их не совсем верно. Он бросил взгляд на Бена, который как раз говорил по телефону. Может быть, сегодня вечером тебе стоит сказаться больной и отдохнуть за чашкой мятного чая, или в компании хорошего друга. Я снова вздохнула. Бен тоже только что предложил мне это и уже извинился за меня перед господином х е ф е л ь ф и н г е р о м Превосходно. И не б е р и в голову старого штуки и его мрачные пророчества, он всегда склонен преувеличивать. Месье р о ш е поправил очки. Конечно, в мире иногда происходит зло, Фанни. Периодически это случается и здесь, наверху, в замке в облаках. Это очень исключительное место, где в каждом человеке проявляются его худшие качества. Впрочем, и лучшие тоже. Консьерж опять тепло улыбнулся мне. К примеру, когда я смотрю на тебя, я перестаю беспокоиться насчет зла, которое творится в мире. Пока на свете есть такие люди, как ты, добро всегда будет побеждать. У меня горло внезапно подкатили слезы. Только месье р о ш е был способен говорить высокопарные слова и не выглядеть при этом смешным. И как всегда после беседы с ним я сразу почувствовала себя гораздо лучше. Я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Я вас тоже ужасно люблю. Быстро произнесла я и в следующую секунду с новыми силами ринулась вверх по лестнице, твердо решив отныне абсолютное и б е с п о в о р о т н о игнорировать непонятные чувства, гнездившиеся где-то в животе. В конце концов, может быть, это был просто-напросто голод. В душевой для персонала кто-то в очередной раз о с т а в и л распахнутым Насте шакно. Кто бы это ни был, он, очевидно, понятия и не имел, как следует проветривать помещение зимой. Когда я закрывала окно, моя рука чуть не п р и м е р з л а к шпингалету. Однако выбора у меня не оставалось. Утром я торопилась и помылась кое-как, поэтому, если я собиралась превратиться в девушку, которую хочется поцеловать, придется лезть в душ целиком. Торопливо намыливаясь, подели теплой водой. Теплее из бойлера было не выжить. Я впервые подумал о том, как чудесно было бы не работать в замке во б л а к а х а отдыхать здесь, жить в просторном номере, например, в номере 110. Там были балкон, два окна на запад и на юг, а еще н а с т о я щ и й камин и большая ванная. Я бы попросила горничную принести мне горячего шоколада и, может быть, кусочек яблочного пирога с корицей. Долго нежилась бы в ване с пеной, потом закуталась бы в пушистый купальный халат? п р и л е г л а на мягкий диван и слушала, как трещит огонь в камине. Холодный душ бесцеремонно вернул меня к реальности. По всей видимости, в бойлере закончилась даже еле теплая вода, поэтому смывать мыло и шампунь мне пришлось под л е д я н н ы м и струями, которые вне всякого сомнения поступали в душ прямо с ледника. Чтобы поскорее согреться, вернувшись к себе в комнату, я прыгнула в постель и навалила на себя все одеяла и перины, которые попались под руку. Мне немедленно захотелось спать. Мое тело не так часто оказывалось в горизонтальном положении, и организм поспешил им воспользоваться. Чтобы не заснуть, я стала просматривать пришедшие сообщения. Делия, конечно, опять н а п р и с ы л а л а сердечек и поцелучиков. й В этот раз разбавленных ссылками на статьи вроде "Страх перед первым поцелуем", "Полезные советы", "Идеальный первый поцелуй", "Глупости", "Десять советов против завышенных ожиданий" и особенное свинство с ее стороны. Упущенные возможности, искусство распознать правильный момент. Я начала было их просматривать, но глаза вскоре закрылись, и п о с л е д н е й м ы с л ь ю м е л ь к н у в ш е й в моей голове, было: наверняка Дон чувствовал то же самое, засыпая на своей полке возле камина. Вероятно, я бы так и проспала до утра, если бы трубу в стене в начале десятого не решили энергично прокашляться. Я проснулась и от неожиданности подскочила, затем вылетела из постели, как ошпаренная, увидев, сколько было времени. Лихорадочно одеваясь, я мысленно перебрала весь арсенал ругательств Грейси. Елки-палки, я же собиралась навести красоту. На то, чтобы наводить красоту, времени катастрофически не оставалось. С одной стороны, моей физиономии высохшие волосы беспорядочно топорщились, с другой были еще влажными. Сама физиономия, к несчастью, выглядела столь же асимметрично. Щека, которой я во сне прижималась к подушке, была красная как рак, другая бледная как обычно. Левый более заспанный глаз припух и казался меньше правого, с упреком зиравшего на все это безобразие из зеркала. Оставалось только надеяться, что все как-нибудь нормализуется само собой. Я з а п л е л а н е т о ю косичку, подвела глаза, накрасила ресницы и на всякий случай, мало ли что может быть, сбегала почистить зубы и все это в рекордном темпе. Тем не менее, когда я запыхавшись влетела в л е т е л а в ф o y замка в облаках, Бена там уже не было. За стойкой его сменил Руди р о х л я Завидев меня, он очень удивился. Я думал, вы собирались поужинать с моим племянником, сказал он, сохраняя на лице обычное меланхолическое выражение. Он только что пошел за вами наверх. Вот он. Главный недостаток огромного количества лестниц в отеле. Никогда нельзя знать, каким путем пойдет тот, кого ты ищешь. Только снова поднявшись на второй этаж, я сообразила, что разумнее было дождаться Бена внизу. Иначе мы весь вечер так и будем бегать друг за другом туда-сюда. Я развернулась на каблуках и чуть не врезалась в Виктора Егорова, вывернувшего на меня из-за угла и тоже спешившего куда-то. Мы одновременно открыли рты, чтобы извиниться, глянули друг на друга и расхохотались. Вас я тоже хотел еще раз поблагодарить, сказал Егоров, когда мы наконец немного успокоились. За вашу помощь, за терпение и за то, что благодаря вам моя дочь провела чудесный день в компании других детей. Она в восторге и с нетерпением ждет завтрашнего дня, чтобы снова пойти в игровую. Завтра нам придется придумать что-то новое. В прятки мы точно больше играть не будем. Слова Егорова пробудили у меня у г р ы з е н и е совести. Мы ведь потеряли его дочь, а это совсем не то, за что следует благодарить. Понятное чувство в области живота снова встрепенулось и усилилось. Мне ужасно жаль, что все так вышло, ответила я. Честное слово, завтра мы будем лучше за ней присматривать. Не сомневаюсь. Его лицо осветило чуть печальная, но от этого не менее славная улыбка. Днем я ненадолго поддался панике, но на самом деле я по собственному опыту знаю, что с детьми в этом отеле не может случиться ничего плохого. Это особенное место. Мне тоже очень хотелось в это верить. Однако слова, сказанные старом штуке в сачельник, а также история о кидне п е р е и з г р а н д о т е л е й категорически не шли у меня из головы. Даже месье Раше упомянул, что зло иногда происходит и здесь, в замке в облаках. Я, конечно, не могла поделиться всеми этими соображениями. А уж тем более дурацкими выводами, которые я себе придумала с Егоровым. Но, возможно, в моих силах было хотя бы немного повысить общую бдительность на тот совершенно невероятный случай, если киднепер из грандотелей действительно существовал и взял на прицел Дашу. В любом случае завтра я не спущу с п у щ у с д а ш и глаз, все время, пока она будет в игровой. Как можно более б е с о п е ч н о произнесла я. И, может быть, вам стоит попросить вашего телохранителя быть чуть внимательней. За детьми ведь в любом случае нужен глаз до да глаз. телохранителя. Виктор Егоров наморщил лоб. Ну да, телохранителя, охранника, с e c u r р и т и или как он там называется. Я многозначительно глянул а на дверь номера 117. Похоже, Виктор Егоров не понимал, кого я имею в виду. Мы с женой приехали в отель без охраны. «Э, вы уверены? Я тупо уставилась на номер 117. Абсолютно уверен. Он вежливо улыбнулся. Собственно, в этом и заключается в ы с ш а я роскошь, которую мы здесь можем себе позволить. Никто не знает, что мы здесь, и поэтому можем вести себя как обычные люди. Официально мы совершаем рейс по Карибскому морю на нашей яхте. Егоров подмигнул мне. Где моя жена больше всего на свете хотела бы находиться на самом деле? Но я уже ничего не п о н и м а л а Если господин Хубер из номера 117 не был охранником Егоровых, зачем он приехал сюда? и почему носил под пиджаком кобуру с оружием. н а п р а в л я я с ь по своим делам, Егоров приветливо бросил мне: "До завтра". На несколько секунд я впал а в ступор, а потом у меня в голове зародилась новая, совершенно сумасшедшая гипотеза: что если Александр Хубер из номера 117 и есть киднеппер из гранд-отелей?